«И себя я тоже прощаю». Мысль, которая многим кажется парадоксальной. Чтобы прощать других, надо научиться прощать себя. Потому что если мы не простим самих себя, то произойдет то, о чем шла речь в начале аудиокниги, человек сосредоточится на собственных пороках, недостатках, погрузится в самокопание. И в этом самокопании он как бы выкапывает себе духовную могилу. Копал, копал, копал и закопался. Я вовсе не хочу сказать, что не нужно признавать свои недостатки и ошибки. Это необходимо делать. Но в то же время нужно избегать ситуации, когда мы начинаем упиваться собственным, так сказать, искуплением грехов. Нужно уметь раскаяться и простить себе незначительные проступки, если от них уже никто не страдает. Раскаяние отличается от нездоровой вины, от нездорового самоедства, от болезненного самоуничижения. В чем же разница? Она в том, что раскаяние приносит радость и облегчение. А когда мы болезненно сосредоточиваемся на себе, на своих пороках, Недостатках, слабостях и проблемах нас охватывает ощущение пассивности, бессилия, неспособности сдвинуться с места, отчаяние и безнадежность. Это нездоровое чувство. Русское слово отчаяние от какого слова происходит? Что оно означает? Что человек лишился отчаяний, то есть надежд, а надежда должна быть. В любой религии всегда есть определенные вещи, которые объясняют человеку, что еще не поздно начать с чистого листа. Например, в Пуранах, индуистских писаниях, чуть более позднего времени, чем Веды, сказано, что если совершить омовение в реке Ямуни, Джамне, то все грехи уйдут. Ямуна забирает все ваши грехи. Цитата.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 Здоровое раскаяние от нездорового чувства вины или самоуничижения отличается тем, что в раскаянии у человека всегда есть надежда на любовь ближних, на прощение Бога, на то, что все будет хорошо. Бог любит раскаявшихся. Ему принадлежат слова, даже если тот, кто занимается преданным служением, иногда совершает неблаговидный поступок, его все равно следует считать праведником, ибо он на верном пути» — гита Суть прощения самого себя заключается в том, что если я вижу впереди надежду, я иду к надежде целеустремленно и одновременно с этим раскаиваюсь, если я совершил какой-то дурной поступок. Но сочетание надежды и покаяния позволяет мне очень быстро перешагнуть этот этап. Я приму все то, что приготовил мне Бог, с благодарным сердцем. В Шримад-Бхагаватам есть замечательная история. Махараджа Парикшит был могущественным воином, кшатрием, который всю жизнь практиковал бхакти, систему физических и духовных упражнений. Он обладал огромной силой воли. Но однажды во время путешествия он не рассчитал количество воды, которое нужно было взять в поездку. И даже его тренированный организм вот-вот мог отказать из-за обезвоживания. Парикшит отправился на поиски воды и набрел на хижину знаменитого мудреца Шамики Риши. Мудрец, который был уже очень стар, в этот момент сидел в медитации с закрытыми глазами. Махараджа попросил у него воды, но старик не отреагировал. Гость снова попросил воды, и снова на него не обратили внимания, так как Шамикариши находился в трансе. Махараджа пришел в ярость. Он схватил дохлую змею, которая валялась неподалеку от хижины, повесил ее в виде ожерелья на шее мудреца и ушел. Причем практически сразу раскаялся. «Зачем я сделал эту глупость? Какой же я негодяй! Что же я сделал? Как я оскорбил этого мудреца!» Вскоре домой вернулся Шринги, сын Шамикириши. Он увидел, что отец все еще находится в трансе, а на шее у него висит дохлая змея. Мальчик заплакал. Все это показалось ему унизительным. И он произнес, — Кто бы это ни сделал, да будет проклят этот человек! Кто бы ни был этот негодяй, который повесил дохлую змею на шею моего отца, он сам умрет от укуса змеи. Когда Шамикариши вышел из состояния медитации, он понял, что случилось, и узнал, что его сын оскорбил и проклял Махараджу Парикшита, и последний через семь дней должен будет умереть. Шами сам почувствовал сильное раскаяние и беспомощность. «Я ничего не могу сделать, не могу отменить проклятие моего маленького сына!» Он послал своего ученика предупредить Махараджу Парикшита. И Парикшит, услышав от ученика, «Ты проклят! И через семь дней змей Такшака прилетит и укусит тебя, и твое тело сгорит от яда этого змея!» «Обрадовался? Он не попытался нейтрализовать проклятие, он не стал проклинать сына мудреца, который проклял его. Что он сказал себе? Да, я совершил проступок. Бог придет ко мне в виде змея Такшики. Бог в виде этого змея заберет последствия того, что я сделал, и освободит меня от всех привязанностей, которые есть, и сделает меня ближе к себе». Что я хочу сказать. Когда наше раскаяние оставляет нас в прошлом, это нездоровое чувство вины, проявление нашего ложного эго со знаком минус. Но иногда раскаяние становится импульсом к тому, чтобы мы шли вперед, ведет нас в будущее, как в случае с Махараджи Парикшитом. Он радовался в предвкушении того, что понесет справедливое, заслуженное наказание и сделает еще один шаг по направлению к Богу. Он станет ближе к нему, к тому самому Богу, которого он искал всю свою жизнь. Это наполнило его сердце необычайным вдохновением. Когда у нас есть только раскаяние, опускаются руки, и появляется чувство безнадежности, это майя, иллюзия. Когда мы столкнулись с собственной слабостью, с каким-то своим недостатком, с проявлением нашего искаженного извращенного ума, когда мы совершили какую-то подлость, когда мы причинили боль другому живому существу или предали кого-то, мы должны раскаяться, но не оставаться там, в прошлом. Надежда, осознание того, что «да, я готов принять все то, что мне нужно принять», должны двигать нас вперед. Всегда должна быть надежда на то, что Бог готов нас простить, что Духовный Учитель простит нам все». Когда ученики совершали какие-то проступки, они приходили к своему учителю и говорили «Гуру Дева, я падший». Но духовный учитель всегда старался их подбодрить, не заставлял думать, что свершившееся должно как-то помешать смотреть в будущее. Да, если человек совершил что-то серьезное, его надо наказать. Но если он искренне раскаялся, если он не повторяет ошибок, если он понял, в чем были его недочеты, ему нужно помочь. Так считал Гуру. Раскаяние должно быть, но оно не должно превращать нас в пассивного самоеда. Есть такое санскритское слово «вишада», которое переводится как «отчаяние». Оно происходит от того же самого корня, что у панишады. Корень «шат» означает «сидеть». В слове «вишада» — «ви» — это усилительная приставка. «Вишада» — значит «сесть и не двигаться». Состояние полной пассивности. Но человек должен очень хорошо понимать, что у него всегда остается надежда. Эта надежда — бесконечная милость Бога и бесконечная способность Бога прощать. Иногда мы не понимаем, каким образом мы должны общаться с другими людьми. Одержимые какой-то правотой или высотой своих идеалов или еще чего-то, мы пользуемся этим идеалом как кувалдой. И мы всегда готовы указать другим на их недостатки. «Ты такой, ты секой. Мы начинаем судить людей. И очень часто это все сопровождается нашим неправильным отношением к самим себе. Какие-то завышенные ожидания, непонятно откуда взявшиеся идеалы, иногда под грузом этих завышенных ожиданий оказываются люди. Я должен продолжать работать, прощая самого себя, оставляя что-то позади, прощая других, не предъявляя им нереальных требований. Вместе все мы, воодушевляя друг друга, в конце концов сможем прийти к Богу. Мы почувствуем, как наши отношения будут приносить нам радость, и обиды исчезнут из нашей жизни. Практический момент. Финальная практика. Примите медитативную позу, сядьте свободно и расслабленно. Понаблюдайте несколько секунд за своим дыханием. Таким образом, разум успокаивается. А теперь в этом свободном расслабленном состоянии позволим образу человека, который причинил нам очень большую боль, всплыть в нашем сознании. Образ всплывет сам. Нам не нужно делать какие-то усилия. Если боль или зло на человека остались, Если что-то не разрешилось, если мы не простили полностью, то этот образ всплывет сам. Давайте увидим его и как бы соприкоснемся снова с той памятью, которая осталась жить в нас. Это может быть свежая память, а может быть что-то очень давнее. И теперь, посмотрев на него из глубины души, пожелаем ему всего самого лучшего. Попросим Бога, чтобы он был счастлив абсолютно, чтобы у него не было никаких проблем. Попытаемся мысленно сказать ему что-то хорошее, одобряющее, улыбнуться ему. Может быть, даже обнять его. Мы с вами единое целое. Если мы причиняем зло кому-то, то мы причиняем зло самим себе. А если мы делаем кому-то хорошо, то от этого хорошо становится нам самим. Мы все единое целое, единый организм.